«Привет, Фил, ты сегодня будешь играть?» Филипп пожал плечами. «Не знаю. У меня завтра пересдача зачёта по конституционному праву, а третий поток вроде как выставляет команду второго состава. Табаляк и Чухна не играют, так что, скорее всего, нет. Обойдутся без меня». Ташка хмыкнула, крутанула мяч вокруг талии, и, обдав его взглядом, от которого у него забегали иголочки по пояснице, лениво произнесла «Жаль». «А я хотела посмотреть». Филипп с конфуженно молчал. Ташка отвернулась и двинулась по коридору своей знаменитой кошачьей походкой, от которой у мужиков все вставало дыбом. Филипп вздохнул. Он знал, что Ташка еще та стерва. И весь этот разговор состоялся только потому, что ей по какой-то своей причине понадобилось проинформировать окружающих, что она обратила на Филиппа Свое высокое внимание, а на самом деле у него нет никаких шансов, но как же она хороша. Филипп бросил последний взгляд в ту сторону, где исчезла эта кошка, но её уже и след простыл. Он снова вздохнул и пошёл туда, куда и направлялся, в библиотеку, угораздило же его с его-то заурядной внешностью и природной застенчивостью оказаться в одной группе с самой красивой девушкой Курса. Впрочем, это были те неудобства, которые можно было перетерпеть. А в остальном учеба в Тиранском университете больше напоминала сказку. Не говоря о том, что для него уроженца деревни Климовка, затерявшейся на задворках пасконного липецкого захолустья, не было и в принципе не могло быть никаких шансов попасть в московский вуз. Да что там, московский. Последние три года у них в школе не было ни математика, ни преподавателя истории. И эти предметы с грехом пополам давали все учителя по очереди, соответствующим качествам. Так что ни о каком высшем образовании он и не думал. Он вообще ни о чем таком особо не думал. С работой в Климовке было туго, поэтому армия, в городах служащая этаким пуголом для деревенских парней была хоть каким-то шансом вырваться из пьяного угара деревенской жизни с ее безысходностью, зацепиться в городе или остаться на сверхсрочную. Во всяком случае, все жизненные планы большинство деревенских пацанов относило на времена после армии, хотя, по правде говоря, большинство и не строило никаких планов. Но однажды в их школе появилась какая-то проверяющая из района. А может, она не была проверяющей, но директор школы крутилась вокруг неё, как будто та была сильно важной персоной. И на следующий день классная сказала чтобы он остался после уроков. С тобой хотят побеседовать, Филя. Классной было уже далеко за 60, она была еще из того поколения деревенских учителей, которые пришли в школу по комсомольской путевке и навсегда сохранили отношение к своей профессии как к некоему виду жреческого служения, в которой сам факт принадлежности к этой касте, во-первых, уже ставит человека выше окружающих, а во-вторых, требует от него непременного самопожертвования. Поэтому все житейские проблемы, навалившиеся на учительское сословие, казалось, как-то проходили мимо нее, ничуть ее не затрагивая. К тому же эти ее убеждения неким магическим образом действовали и на окружающих, большинство из которых когда-то маячили перед ее лицом за школьными партами, И для нее не только все ученики были Филями, Сашеньками, Захарками, но также и учителя, и их родители, и начальник станции, и сам районный глава. Говоря это, Классная по своему обыкновению строго смотрела на Филиппа. Но вдруг выражение ее лица смягчилось, и она ласково провела рукой по его волосам. «Я не знаю, о чем точно будет разговор, но мне кажется, что у тебя, возможно, появится уникальная возможность». Как бы это сказать, подняться на другой уровень. Насколько я поняла, эта женщина, с которой вы будете разговаривать, представляет какой-то новый вуз, созданный специально для того, чтобы дать возможность получать образование таким парням и девушкам из бедных семей, как ты. Не знаю уж, как они собираются вас учить, базы у нас совершенно никакой. Но, насколько я поняла, этот новый вуз патронирует лично его высочество – а пока ни один из тех проектов, которые он брал под свой патронаж, меня не разочаровал, так что, возможно, есть шанс. На собеседование их собралось человек 15. Филипп не считал. Сначала решали какие-то тесты. Филис сумел ответить едва ли на четверть вопросов. Потом заполняли анкету. Дело шло к вечеру, и почти все уже нетерпеливо поёрзывали на жёстких сиденьях. И ещё бы, у всех дома полно забот». Скотина, огороды, да и родители уже наверняка гадают, куда это запропастились их великовозрастные дети. Когда проверяющая попросила всех выйти в коридор, а затем зайти еще раз, но уже по одному. Филипп, как обычно, зашел последним. У всех нашлись какие-то неотложные дела, которые оказались гораздо важнее того, что висело на Филиппе. Так что, когда он отворил дверь и просунул голову в щель, Несмело спросил, «Можно?» За окном уже горели весенние звёзды. «Заходи, Филипп, садись». Проверяющая показала на стул, стоящий рядом со столом, но не напротив, а как бы сбоку. Так что она и Филипп оказались не друг против друга, а рядом. Это было необычно. Но первый же вопрос тут же отвлёк от размышлений о взаиморасположении стола и стульев. «А почему ты решил идти последним?» Филипп смутился. «Да я, в общем-то, ненарочно, просто у всех дела». «А у тебя разве нет?» Филипп смутился ещё больше. «Да, вообще-то есть, только им как-то нужнее было, да и вообще». «Что вообще?» «Ну, я тестов почти не решил, так чего ж мне надеяться-то?» «А что ж, раньше не ушёл?» Филипп удивлённо возрился на проверяющую – «Так, вы же сказали зайти. Всем». Проверяющая улыбнулась. «Да, ты прав. Я забыла». Потом она расспрашивала его о семье. О том, кем он хочет стать. Некоторые вопросы были странноватые. Например, почему он любит бабушку? Тоже мне вопрос. «Это как же не любить бабушку? Она же бабушка! От нее все они и пошли. Все гранины. То есть от дедушки тоже, но дедушку Филипп не помнил». Тот помер, когда ему было всего полтора года, а бабушка и сейчас жива. Ну и что, что у нее уже год, как отнялись руки и ноги. И Филиппу приходится каждое утро обмывать, переодевать ее и перестилать ей постель. Мать, конечно, помогает, но у нее и без того забот полный род, хозяйство, живность, огород. Это ж бабушка. Но проверяющая очень долго и въедливо выясняла, а не противно ли ему возиться с гадящей под себя старушкой, отчего Филипп набычился и обиженно засопел. И как он относится к тому, чтобы отдать бабушку в дом престарелых, где за ней будут ухаживать медицинские сестры, а у него освободится время для своих личных надобностей? В конце концов, эта выматывающая душу говорильня закончилась, и он наконец смог покинуть класс и эту странную проверяющую. Когда Филипп вышел на улицу, было уже совсем темно. У полуразвалившегося клуба одиноко горела единственная на всю деревню уличная лампочка. А дальше улица была освещена только горящими окнами. Там, где свет изливался из окон трех и двухэтажных двухподъездных домов, которые только-только успели закончить к началу перестройки, идти можно было довольно сносно, а вот дальше, где тянулись избы с полисадниками, прямо труба. Филипп вздохнул. — Что? Совсем замучили? Филипп обернулся. На скамейке слева от входа сидел его сосед, Мишка Казаков, дюжий парень, способный одним ударом свалить быка, но с большинством школьных предметов, бывший сильно не в ладах. Филипп даже удивился, увидев его на собеседовании. — Да уж, а ты чего сидишь? Мишка пожал плечами. — Да тебя жду все таки не одному домой тащиться. А о чём хоть спрашивали? Филипп махнул рукой. — Да так, про бабушку. Мишка оживлённо замотал головой. Вот — Вот-вот. А меня всё про отца пытали. — Как, значит, я к нему отношусь, ежели он пьёт? А как к нему относиться? То, что пьёт, плохо, конечно, но ведь отец он один на всю жизнь. Ежели мне иногда его приходится из берёзок на своём горбу таскать. Так чего ж тут поделаешь? Филипп понимающе кивнул. Березками называлась березовая роща позади магазина, которую облюбовали под место для посиделок деревенские алкоголики. Между тем Мишка встал с лавки и двинулся в сторону дома, на ходу продолжая рассуждать. Отец ведь не просто так пьет, он себя потерял, ведь каким он комбайнером был. У нас и вон вся стена в его почётных грамотах. А сейчас ни работы, ни денег, ни почёта. Вон, дядя Костя. Так звали Филиппова отца. Как-то приспособился, а мой ботяне нет. Вот и пьет. Вот странно. Прежде они с Мишкой как-то не особо дружили. Но после того вечера, когда они вместе топали в темноте домой, тот стал для Мишки как-то особенно близок. Поэтому он совершенно не удивился, когда через полтора месяца после того ночного собеседования на них с Мишкой пришли вызовы в этот самый Тиранский университет. То есть он, конечно, удивился, что его самого отобрали, но раз уж отобрали его, то как-то по-правильному выходило, что обязательно должны были отобрать и Мишку. Только Мишку взяли на военный факультет, а ему предложили юридический. Вечером он притащился так и на игру. Конечно, на площадку он так и не вышел. Но зато почти весь второй тайм проторчал на скамейке запасных, вертя головой в надежде увидеть Ташкин роскошный соломенный хвост. Но той, по-видимому, хватило короткой беседы в коридоре. А может, он просто её не разглядел. Это и не мудрено, потому что спортивные сооружения в университете были прямо так и грандиозные. Да, вообще... Стороннему наблюдателю могло бы показаться, что Тиранский университет, несмотря на обилие факультетов, являет собой всего лишь несколько необычный и необъятный по размерам физкультурный институт. Во всяком случае, количество спортивных соревнований, первенств и чемпионатов, которые шли нескончаемой чередой на шести стадионах, в девяти бассейнах, на 11 теннисных кортах и трех десятках волейбольно-баскетбольных площадок. Имеющих, кроме того, оборудование и для игры в мини-футбол, гандбол и ещё добрый десяток спортивных игр, сделало бы честь комплексу физкультурно-спортивных обществ целой страны средних размеров. Это если не считать обязательных трех часов в неделю по какому-нибудь единоборству. Их группа, например, выбрала айкидо, а соседи – старая добрая русская самба. А вот академическая программа первого курса – по сравнению с другими профильными вузами, явно была сильно облегчена. По самым скромным прикидкам, студенты-тиранцы на первом курсе должны были пройти едва ли не треть обычной программы. Впрочем, столь скудный набор профильных предметов с лихвой перекрывался углубленным изучением математики, литературы трех иностранных языков и еще полдюжины странноватых предметов типа «Истории искусств». Кого из них собирались готовить, совершенно было непонятно. Но на это мало кто жаловался. В конце концов, большинство оказалось в стенах высшего учебного заведения совершенно неожиданно. А потому им было как-то не с руки на что-то жаловаться или что-то требовать. Эту игру они выиграли, а он получил от куратора по первое число за то, что так бездарно правил время. Вечером, когда Филипп после сытного ужина поднимался по заключённой в прозрачную стеклянную трубу ажурной дорожке пандусу, охватывающей по наружной стене цилиндра университетской библиотеки, ему вдруг припомнилось, как он приехал в университет. Неужели прошло уже 9 месяцев? Удивительное началось ещё на вокзале. Когда они с Мишкой вывалились из грязного, заплёванного плацкартного вагона на пышущий с жаром перрон Павелецкого вокзала, первое, что они услышали, было объявление по вокзальному радио. «Уважаемые господа абитуриенты Тиранского университета! Просим вас проследовать ко второму подъезду, где вас ожидает комфортабельный автобус. В случае затруднения обратитесь к встречающим, ожидающим вас в конце каждой платформы поездов дальнего следования». Они замерли, удивленно переглянулись и покосились по сторонам, как будто ожидали увидеть каких-то намного более важных, чем они, абитуриентов тиранского университета, к которым и относилось это столь вежливое и уважительное объявление. Но рядом никого не было. И Мишка неуверенно переступил с ноги на ногу, потом решительно махнул рукой. А, пошли. Они как-то пропустили мимо ушей словосочетание комфортабельный автобус, и, как оказалось, зря. Автобус был великолепен. Когда они, закинув свои потертые пожитки в роскошные полированные недра багажного отсека, забрались в салон, вознесенный над крышами окружающих автомобилей, и их встретила приятная женщина средних лет в ослепительно-белой накрахмаленной блузке. Естественно, на ней было надето и что-то еще, но у Филиппа в памяти отложилась именно эта самая блузка той ослепительной белизны, какой он прежде всего видел только в телерекламе импортных отбеливателей. Женщина приветливо улыбнулась. «Какие напитки предпочитаете?» «Чего?» Ошарашенно ляпнул Мишка, совершенно выбитый из колеи всем этим великолепием. А женщина снова улыбнулась, на этот раз как-то уж очень ласково, и пояснила. «У нас есть чай, кофе, чёрный и со сливками, а из охлаждённых кол, спрайт, фанта, соки и минеральная вода». Заметив растерянность на лице Мишки, она добавила «Для вас это совершенно бесплатно». Как оказалось, университет находился довольно далеко от Москвы. Когда автобус запомнился, они попетляли по московским улицам, пересекли окружную, а затем ещё около часа катили куда-то сначала по широкому шоссе, затем уже по более узкой, извилистой дороге, то и дело легко обходя катящиеся в ту же сторону грузовики и самосфалы. Женщина в блузке пояснила, «Университет еще строится, но для вашего курса все помещения уже полностью готовы». Автобус свернул на широкую дорогу, обсаженную по обеим сторонам молодыми деревцами, за которыми виднелись разбросанные тут и там Небольшие двухэтажные двухподъездные домики с остроконечными крышами и покатил комплексу больших зданий, центральным из которых было высокое, ослепительно-белоснежное циклопическое сооружение. Как они потом узнали, это был центральный стадион. Когда они высыпали из автобуса, все та же женщина указала на короткую шеренгу ярких табличек с силуэтами зверей и птиц и надписями «Военный факультет». «Юридический факультет, промышленно-инженерный факультет, от которых по асфальту уходили разноцветные полосы. Идите вдоль своей полосы, она выведет вас к нужному факультету, а там вас встретят». Филипп взглядом отыскал свою табличку с изображением парящей совы и повернулся к Мишке. Тот с улыбкой глядел на свою, на которой был изображен вздыбленный медведь. «Гляди-ка, к телоске попал». Он повернулся к Филиппу. «Ну ладно, давай прощаться, земляк. Думаю, скоро свидимся». И они обменялись крепким рукопожатием. Так начался его первый день в университете. До своей секции Филипп добрался, когда уже совсем стемнело. В общем, холле сидел куратор и смотрел сегодня в полночь по НТВ. Телевизоры были в каждом двухместном номере, но в Холле стоял план. С плоским экраном и хорошим звуком. Хотя для новостей хватило бы и обычного Самсунга. Так что пребывание куратора в холле, скорее всего, объяснялось тем, что из комнаты Ташки доносился смех и звон посуды. Похоже, к Ташке опять пожаловали кавалеры. Спиртное в университете не то чтобы было запрещено, но не одобрялось. Впрочем, пиво и лёгкие вина продавались открыто, хотя и стоили раза в полтора-два дороже, чем в Москве. Впрочем, учитывая, что всё питание для студентов было бесплатным, это были не такие уж большие расходы. А вот за водку или что-нибудь не менее крепкое можно было загреметь на красную карточку. Её вешали студенту на шею. И это означало, что на время действия карточки все бесплатные услуги для этого студента становились платными – питание, Уборка помещений, услуги прачечной, пользование интернетом, тренажерные залы и бассейны и все остальное. Когда у человека за неделю почитай за просто так, улетает 3-4 тысячи рублей, поневоле задумаешься. И схимичить не было никакой возможности. Хотя эта карточка болталась на шее на обычных тесенках, попытка снять ее или спрятать оказывалась себе дороже. Кураторы, которые и вешали эту карточку на шею, были с группой почти постоянно. Да и к тому же, как оказалось, информация о попавшем на красную карточку передавалась всем кураторам курса, а их было 5000, не меньше, по одному на каждую группу. А результат таков ⁇ один умник, попытавшийся провернуть подобный финт, был засечен в первом же кафе и влетел на две дополнительные недели да еще и на предупреждение. А после второго предупреждения все, кранты, отчисления. Говорят, он до сих пор ездит по выходные в Москву разгружать вагоны. Впрочем, любителей приложиться к беленькой на курсе практически не было. Недаром все они прошли через жестокий предварительный отбор. Так что сейчас Филипп и забыл, когда в последний раз видел у кого-нибудь на шее этот красный картонный прямоугольник. К тому же, Хотя по положению, с которым каждый студент был ознакомлен под роспись, сию карточку куратор мог использовать по своему собственному усмотрению. Как-то так сложилось, что влетали на нее практически только заводку, а в других случаях Филипп слышал только два раза, и одного из тех двоих уже отчислили. Впрочем, Ташка, похоже, тоже была на грани. Во всяком случае, эта ее глупая война с куратором вполне могла закончиться отчислением. А чего воевать-то? Дядька им попался довольно смирный. Особо в их дела не лез, не пас. Только вносил списки на различные соревнования, да ну дел, если срывали зачеты. Ну еще и маячил в их отсеке. Зато когда Куракин траванулся домашними грибочками, дядька быстренько привел его в чувство без всякой медицины. И если надо было талончик на переговоры купить, или заранее заказать место в субботнем автобусе до Москвы, так тоже никаких проблем. Всегда шел навстречу. Дверь Ташкиной комнаты распахнулась, и на пороге появилась сама Ташка, ее соседка и два Ташкиных кавалера. «А, Фил, поможешь убраться?» Один из кавалеров, явно принявший чуть больше, чем следовало бы, резко обернулся. «Зачем, Фил? Мы и сами...» Но Ташка молниеносно пресекла его попытку еще немного подзадержаться. «Иди уж, чудо! Марьяна вас проводит». Куратор молча проводил взглядом развеселую компанию и, поднявшись из кресла, проследовал в свою комнату. Когда за его спиной захлопнулась дверь, Ташка сердито фыркнула. «Стучать помчался. Ненавижу». Филипп укоризненно покачал головой. «Зря ты так. Он дядька неплохой. Другой бы давно уж. «А зачем нам другой?» Ташка гневно вскинула голову. «Ты подумай, Фил, зачем нам эти пастухи? Мы уже взрослые люди, студенты. А к нам приставили каких-то пожилых дядек и теток, которые ходят за нами, все высматривают, загоняют нас на всякие соревнования, следят, как мы проводим свое свободное время. Сколько можно? Это мое свободное время». В каком еще университете или институте есть такие кураторы? Кому, в конце концов, какое дело, что я пью и с кем я сплю?» Она резко развернулась и исчезла в своей комнате, с грохотом захлопнув дверь перед носом Филиппа. Он несколько мгновений постоял в растерянности, и тут сзади раздался негромкий голос куратора. «Не сердись на нее, Филипп. Это пройдет». Филипп пожал плечами. Да я, в общем-то, и не сержусь. Просто она какая-то странная. То ничего, а то, как ваша под хвост попадет. Куратор, немного помолчав, тихо произнес. Я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, в ее жизни не так давно произошла какая-то трагедия. И в ней еще живет боль. А она еще не научилась контролировать свою боль. И как маленькая девочка, которая ушиблась, хочет чтобы все вокруг принимали участие в ее боли, плакали вместе с ней, жалели, корчили бы рожи, чтобы ее отвлечь. И если следовать букве положения, я давно уже мог бы навесить ей два предупреждения и привет, но я не хочу. Понимаешь, ей надо перебеситься, и тогда она опять войдет в свою колею, вот увидишь. Филипп кивнул и направился к своей комнате. А ему-то, по большому счету, какое дело? Вот только когда он на пороге обернулся и посмотрел на дверь Ташкиной комнаты, у него от чего-то защемило сердце.